Художник Хеви и верховный жрец Амин Хатеп Великие и милосердные боги, за что вы посылаете на мою голову еще и это несчастье, сын мой, сын мой, что с тобой будет? Художник Хеви открывает глаза, потому что за дверью раздается отчаянное женское рыдание. Вчера, когда Хеви, приехав наконец в столицу, пошел доложить о поездке второму жрецу храма Амона, его встретил при выходе из ворот храма мальчик в женской одежде и передал просьбу врача Бекинмута немедленно прийти к нему. Мальчик проводил Хеви к дому врача. Бекинмут рассказал художнику все, что случилось в поселке за время его отсутствия. Их разговор затянулся далеко за полночь, и Хеви остался ночевать у врача. Услыхав рыдание, Хеви вскакивает, накидывает одежду и распахивает дверь. «Беда! Господин! Господин мой, новая беда!» Вся заливаясь слезами, бросается к нему Нэше. «Сколько горя в нашей семье! Сколько горя! Сначала схватили Нахтмина, потом чуть не осудили мужа. А теперь они утащили моего сына, моего кари, в тюрьму, и мы даже не знаем, жив ли он. Вот муж прислал своего ученика сказать мне об этом. Около Нэше». Стоят высокий юноша и мальчик, которые кланяются Хэви. Новость, как громом, поражает художника: Как это случилось, теперь и может он сказать? Только юноша рассказывает все, что ему известно. Во время его рассказа входит Бетенмут и тоже слушает. Выслушав юношу и немного успокоив Нэша, обещая им немедленно пойти к верховному жрецу, Хеви снова уходит в спальню и зовет с собой ученика-столяра. «Можно и мне, господин? Мне тоже надо тебе много рассказать», — робко говорит мальчик. «А кто ты, дружок?» — спрашивает Хеви. «Я Тути, друг Кари». Тути хочет еще что-то сказать. Молодой столяр перебивает его. «Отец Кари велел мне найти этого мальчика в святилище и отвезти сюда, чтобы он рассказал все, что знает». Врачу Беттенмуту и тебе, если ты уже вернулся. Тогда идем, мальчик. Хеви сначала выслушивает молодого Столяра и отпускает его, а потом долго беседует с Тути. В это время бетинмут всячески успокаивает Нэши и уговаривает ее собраться с силами и не говорить о тяжелом событии таясь, иначе лечение девочки будет нарушено таким потрясением. Мать врача уводит к себе Нэши, а ученик Анахту уход уходит обратно в поселок. Битенмуд терпеливо ждет конца беседы Хеви и Тути. Наконец две спальни открываются, и художник выходит в сопровождении мальчик. Хеви уже совершенно готов для посещения верховного жреца. Он отказывается от еды, которую ему предлагает Битенмуд, и торопливо уходит, попросив разрешения у Битенмута оставить Тути в его доме до своего возвращения. Художник глубоко потрясенный тем, что ему передал столяр со слов Паири и рассказом Тути. Мальчик подробно сообщил Хеви обо всем, что он услыхал в доме Паура, а также историю с Маджаем Монту, которую ему рассказал Кари. Сопоставив все это вместе, Хеви смог теперь ясно представить себе настоящее положение дела. Гнев до такой степени переполняет художника, что порой ему даже становится трудно дышать и приходится останавливаться, хотя он стремится дойти как можно скорее через пальмовую рощу Храма Амон-Ра Хеви выходит к жилищам жрецов. Вот и дом Амен-Хотепа. Появление Хеви не удивляет ни привратника, ни сидящего в первой комнате песца, который обычно докладывает о приходящих к Верховному жрецу. Художник не раз бывал здесь по вызову Амен-Хотепа. Хеви просит узнать, может ли он видеть Верховного жреца по очень важному и срочному делу. Писец уходит и, вернувшись, молча указывает рукой на дверь в приемную Верховного жреца Амен-Хотепа. Хеви входит. Он бывал уже в этой просторной комнате, посредине которой стоит на постаменте из прекрасно отполированного темного гранита тончайший работы резной деревянный футляр, покрытый листовым золотом. В этом футляре помещается великолепная золотая статуэтка бога Амонара. Сейчас дверцы футляра открыты, и статуэтка поблескивает в свете горящего перед ней золотого же светильника. Здесь всегда сравнительно прохладно. Высланный... Каменными плитами пол, высокий потолок, окна, выходящие на северо-запад, постоянный легкий сквозняк, все это смягчает жар палящего дня. В комнате приятно пахнет благовониями, клеющими на углях жертвенника перед статуэткой Амонра и цветами, большие букеты которых стоят возле нее. Мебели здесь немного, четыре кресла, черного дерева со вставками из слоновой кости и золота. Такие же скамеечки, которые ставятся под ноги и столики, тоже из ценных пород дерева и тоже украшенные резьбой или вставками из кости самоцветов золота. Аминхатеп сидит на своем обычном месте в глубине комнаты справа. Хеви приветствует его поклоном еще с порога, а подойдя кланяется еще раз. — Здравствуй, Хеви, — говорит Хатеп. Ты хотел меня видеть? — Да, господин. — Чего ж тебе нужно? Сегодня ночью в горах западного берега совершено нападение на моего ученика Кари. Его избили так, что он потерял сознание, и заключили в тюрьму в святилище. Я пришел просить тебя распорядиться о срочном расследовании этого дела, об освобождении мальчика и строгом наказании виновных, — твердо говорит Хеви. Верховный жрец Аменхатеп слегка приподнимает брови. Ты уверен, что тебе сообщили правду об этом происшествии, спрашивает он. Мне известно совсем другое. Этот мальчишка был схвачен с украденным им золотым браслетом царевны Меритамон. Этот браслет, господин, ему подбросил Маджай Караи, который сделал это по приказанию начальника отряда ремесленников царских кладбищ Панеба. Только он ошибся. Ему было велено поймать не Кари, а Паири, сына того каменотеса, Нахтмина, который совершенно незаконно захвачен по обвинению в грабежах. «Как это у тебя все странно получается, Хеви?» С легкой усмешкой говорит Аминхотеп. «И мальчик, и каменотес, оба схвачены незаконно, и оба невиновны. А откуда у тебя эти сведения? На чем они основаны? А?» «Отвечай!» В голосе верховного жреца звучит скрытая угроза. Но Хеви отвечает ему прямым бесстрашным взглядом и по-прежнему твердо говорит. «Мне известно, господин, что Караи предлагал другому маджаю проделать все это, но тот отказался. Где же этот другой маджай? И зачем надо Панебу обвинять в краже мальчишку, который, как ты утверждаешь, ни в чем не виноват? А? Об этом маджаю ты скоро услышишь, господин мой. Такие вещи, которые тебя убедят, лучше моих слов. А Панебу нужно обвинить Паири для того, чтобы тем самым подтвердить виновность его отца в грабежах». А это зачем ему еще понадобилось? Аминхатеп уже не сдерживает раздражения. Потому что Нахтмин и Харуди мешают ему делать те преступления, которые он безнаказанно творит в поселке и в долине царских гробниц. О каких таких преступлениях ты говоришь Хеве? Почему же о них никто не знает? Ни Паура, ни Визир, ни я, наконец. Как это может быть? Аминхатеп сдвигает брови, но это не производит нахави ровно никакого впечатления. Он смотрит в на верховного жреца и продолжает... Паура об этом знает, господин, и покрывает Панеба. Не может не знать, хотя во некоторых вещах и визир. Почему он молчит? А ты спроси его сам, господин. А ты, господин? Ты? Разве ты не помнишь, как по моей же просьбе ты в прошлом году освободил от преследований Панеба двух ремесленников? Ты еще обещал тогда вообще расследовать все дела Панеба но, видимо, не успел. Аминхотеп сжимает губы. В его глазах загорается недобрый огонек. А, да, он вспоминает эту историю с ремесленниками. Раздражение нарастает в нем. Да, действительно, он тогда обещал этому Хэви заняться Панебом, а потом забыл. Но как все-таки решается этот художник напоминать ему об этом? А художник смело продолжает. «Я прошу тебя, господин, вмешайся в эти дела, хоть теперь нельзя больше терпеть. И лучше, если это сделаешь ты сам, чем другие». «И кто же эти другие?» – гневно перебивает жрец. «О всех действиях Панеба и Паура уже сообщено визиру Севера, господин. А это значит, что об этом немедленно узнает фараон». Аминхотеп встал и выпрямился во весь рост. «Это ты?» – написал визиру севера, – грозно спрашивает он. «Нет, господин, не я, но я теперь очень жалею, что сам не сделал этого». Они стоят друг против друга. Прославленный художник и верховный жрец. Их взгляды встречаются, и ни один, ни другой не отводят глаз. Напряженное молчание нарушает Хэви. «Освободи мальчика, господин, я прошу тебя. Клянусь фараоном, он невиновен ни в чем. Это самый талантливый из моих учеников, моя надежда и гордость. Он будет замечательным художником. Освободи же его!» «Я не верю в его невиновность», — резко отвечает Аминхотеп. Его речь теперь утратила обычное величавое спокойствие. Он говорит быстро, запальчиво, раздраженный, пожалуй, сам не верит в то, что утверждает. «Будет суд. Суд и разберет. А до этого я не дам приказа об его освобождении». Хеви отступает на шаг назад. «Ты мне не веришь, господин? Ты не хочешь освободить мальчика, но ведь он ранен. Он может погибнуть в тюрьме». «Ничего не помрет», — жестоко говорит Аминхотеп. «А если и помрет, невелика потеря. Одним щенком меньше только и всего. Талантливый художник! Ха-ха-ха! А кто это может знать? Чего только не придумают люди, чтобы добиться своего!» Хеви сжимает кулаки. Кажется, он готов броситься на жреца, но, сдержав свой порыв, он говорит отчетливо, выговаривая каждое слово. «Я ухожу, господин! Я иду к себе в поселок, но имей в виду, что пока кари и оба каменатеса не будут освобождены, я... я не дотронусь до кисти!» Хеви склоняется в легком поклоне и поворачивается, чтобы уйти. «Стой! Стой!» — гневно вскликивает Аминхатев, теряя, наконец, самообладание. «Что это? Ты мне смеешь угрожать?» Хеви останавливается. «Нет, господин!» «Я предупреждаю!» — говорит он. И уходит. эвинхатепс с минуту стоит неподвижно, пораженный смелостью художника. Потом начинает быстро ходить большими шагами, зад и вперед, меряя ими комнату. Его брови сдвинуты, руки заложены за спину. Белое широкое одеяние обвивается вокруг ног. При резких поворотах он размышляет. «Мальчишка, несомненно, невиновен, иначе Хеви не стал бы так себя держать. Не дотронется до кисти, подумать!» И ведь действительно не дотронется хоть убей его, а работа будет стоять. Росписи гробниц самого фараона, потом царицы и старшей царевны, эти росписи никому нельзя доверить, а они должны быть готовы к приезду фараона. И что это он еще говорил о каком-то письме визиру севера насчет Панеба, а еще о Маджае, которому якобы известны проделки Панеба и даже самого Паура? Необходимо немедленно выяснить, кто писал это письмо Визиру, и где этот маджай, и как он мог забыть про этого негодяя Панеба, ведь обещал же он тогда разобраться во всем. Да, художник прав. Действительно, обещал. А те ремесленники, которых он в прошлом году освободил по просьбе Хэви, ведь они все-таки оказались невиновными. Что если теперь Хэви прав? Неужели уступить и освободить мальчишку? Ну нет, он не уступит. Надо придумать что-то другое. В этом мгновении в дверях показывается писец. — Чего тебе? — раздраженно спрашивает Аминхотеп. — К тебе идет начальник города, господин, — докладывает писец с поклоном. — Пасер? — Да, господин. — Хорошо, я жду его. Пусть войдет. Писец бесшумно исчезает. — Этот еще зачем пришел? — думает Аминхотеп. Пассер входит быстрыми шагами. Это высокий, плотный мужчина, энергичный и крепкий, с порывистыми движениями и суровым выражением небольших, черных глаз. Верховный жрец и столицы обмениваются обычными приветствиями, и Аминхотеп предлагает гостю кресло. Оба садятся. Аминхотеп ждет, чтобы пастор первым начал разговор. Жрец не расположен вести праздную беседу, предпочел бы сразу узнать, что привело к нему, этого неожиданного посетителя. Пасер понимает это, да и он сам стремится поскорее кончить переговоры и потому говорит. «И я пришел сообщить тебе следующее». Теперь я могу доказать, что решение суда по моей жалобе на действие Паура было неправильным, как я, впрочем, тогда же тебе и сказал. Но в тот день у меня еще не было достаточных доказательств. Теперь, наконец, они у меня, а в руках. Именно. Какие же это доказательства? Медленно произносит Амен-Хатеп. Еще в день суда над Медником, после того, как решение уже было вынесено, ко мне пришли два писца царского кладбища и рассказали о том, что гробницы действительно были ограблены. Я записал их показания, но решил подождать, пока у меня не будет какого-нибудь неопровержимого доказательства и только тогда потребовать пересмотра дела. А вот на днях ночью ко мне явился Маджай из стражи Паура и предъявил мне его письмо к начальнику тюрьмы-святилища, в котором Паура пишет, что так как этот Маджай слышал что-то лишнее, то он приказывает его утопить в корзине. Письмо написано рукой Паура и было запечатано его печатью. «А что слышал этот Маджай?» Разговор Паура с Панепом, из которого совершенно ясно, что Панеп причастен к грабежам царских гробниц, что Паура это знает, но покрывает его, и все обычно сваливается на мелких грабителей, либо просто на невиновных, причем заодно избавляется от нежелательных людей. Могу передать тебе все подробно. И пастер рассказывает то, что ему стало известно от Монту, а Менхотеп молча выслушивает все. И о чем говорили Паура с Панебом, и о том, что медник Пахар содержался не в тюрьме, а в доме Паура, и о попытке Маджая Караю уговорить Монту подстроить ложные обвинения. Паири, и перечень преступлений Панеба, и подозрений, которые вызывают у Пасера поведение не только Паура, но и визира. А вот копия письма Паура к начальнику тюрьмы, а вот копии показаний Маджая и песцов, говорит заключение заключении Пасер, и протягивает жрецу сразу три свитка. А молчи молча берет их. И медленно читает один за другим. Впрочем, он не столько читает, сколько пользуется возможностью продумать все услышанное и принять нужные решения. Он сразу же понимает, что сведения Пасера соответствуют действительности, и что отвратительные преступления, которых он сейчас услышал, были совершены на самом деле. Слишком многое совпадает с тем, что ему только что говорил Хеми. А Менхотеп видит, что если ему не удастся уговорить Пасера не требовать немедленного пересмотра решения суда, то неизбежна широкая огласка всех этих грязных дел. А это покажет, что в столице Египта царит полный беспорядок и безнаказанность, и что он, Амен-Хатеп, либо не умеет держать всех в руках, либо сам замешан в этих же преступлениях. А тут еще отказ главного художника продолжать работу в гробницах фараона и царицы. Отказ категорический. Дело не в том, что он боится фараона. Царь характерен, а он верховный жрец Амон-Ра, в сущности, играет не меньшую роль, особенно здесь, на юге Египта. И еще неизвестно, кто из них двоих, он или царь, оказался бы победителем в случае какого-нибудь столкновения. Но эти события могут положить такое пятно на его имя, что ему уже не удастся сохранить уважение, которым он окружен. А этим, несомненно, воспользуются его враги, в первую очередь жрецы Мемфиса второго главного города страны, ее древней столицы. Да и здесь, в Фивах, у него достаточно недоброжелателей, завидующих его званию, власти, богатству, его положению. Ему известно, что и фараон его не любит, и втайне боится его огромного влияния. Кто знает, как все может повернуться, если эти преступления станут известны. Да, надо непременно привлечь на свою сторону Пасера, непременно ценой любых уступок, как бы это ни было неприятно. Верховный жрец возвращает документы Пасеру. «Да, ты прав. Я в этом убедился», — говорит он. Пассер торжествующе поднимает голову и удовлетворенно усмехается. «Значит, решение суда будет пересмотрено?» — спрашивает он. «Безусловно», — отвечает Аминхатек. «Только я прошу тебя немного подождать с подачей новой жалобы. Ты сам видишь, сколько людей замешано в этих преступлениях. И каких людей? Мне необходимо принять меры для того, чтобы, во-первых, собрать все улики, в чем я рассчитываю на твою помощь, а во-вторых, чтобы никто из виновных, узнав о готовящемся пересмотре дела, не успел бы скрыться. Согласен? Пасер смотрит в упор на амин Можно ли ему вообще верить? Хм, этому жрецу? Он такой умен и хитер. Но в то же время его доводы вроде бы вполне разумны и убедительны. Да и как может небольшая отсрочка ослабить его обвинение, если доказательство настолько неопровержимы, что сам Аминхотеп признал его правоту? «Хорошо, согласен», — говорит он. «Я дам тебе завтра же знать о моих намерениях и, вероятно, попрошу тебя еще раз прийти ко мне снова», — говорит Аминхотеп, поднимаясь с кресла. Пасер тоже встает, и они прощаются. После ухода градоначальника верховный жрец снова опускается в кресло и погружается в глубокое раздумье. Пчелы прогоняют гиену. Выйдя от Аминхотепа, Хеви направляется прямо в дом Бекенмута, где его ждут с таким нетерпением Нэши, Рамос и Тути сидят в саду около пруда, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разбудить Тайси, которая дремлет в беседке. Завидев Хеви, Рамос и Тути стремительно бросаются к нему. Нэши встает и молча ждет, прижав руки к груди. Однако выражение гнева и горе на лице художника показывают, что его разговор с верховным жрецом ни к чему хорошему не привел. И первые слова Хеви подтверждают это. «Он отказался выпустить даже Кари», — говорит художник. «Как?» «Совсем отказался. Ты не смог убедить его, господин?» Упавшим голосом говорит Трамос. «Нет, он не хочет». «Значит, Кари пропал?» «Нет, Кари еще не пропал. И, надеюсь, не пропадет, как его дядя Нахтмин и Харуди». Голос Хеви звучит так твердо, что в нем слышится такая решительность, что дети поднимают опустившиеся было голову. Я сказал Аменхотепу, что не дотронусь до кисти, пока Кари, Нахтмин и Харуди не будут на свободе. И я это сделаю. Никто, слышите? Никто меня не заставит расписывать гробницы фараона и царицы, прежде чем они вернут мне моего ученика. Я иду в поселок. Пусть там все бросают работу и требуют освобождения невиновных. Чего я не мог добиться один, мы сумеем добиться вместе. Посмотрим, что сделают Аменхотеп, Пауры и Визир. Без нас. Работа должна быть сдана в срок, а заменить нас всех сразу невозможно. Взволнованная уверенность Хеви передается всем, и они уже с надеждой смотрят на художника. «Бетенмут дома?» – спрашивает Хеви, и, получив отрицательный ответ, говорит Рамесу. «Передай твоему учителю все, что слышал. Ну, будьте здоровы, друзья, я ухожу». «Ты идешь тоже, Тути?» «Нет, господин, мне разрешили остаться здесь до вечера», – отвечает Тути, кланяясь. И Хеви уходит один». Ему удается найти хорошего лодочника, который быстро перевозит его на западный берег. Художник решает не заходить в святилище и идти прямо в поселок. Вот и родные, с детства знакомые скалы, скорее, скорее, накипающие в груди гнев, все сильнее. Охватывает Хеви. Сознание своего бессилия перед произволом жрецов и знати никогда еще не наполняло его таким глубоким возмущением. Хеви вырос в суровой обстановке и с детства привык видеть несправедливость. Ему... Всегда казалось, иначе и быть не может. Так боги создали этот мир, и тут уж, увы, ничего изменить нельзя. Годы шли, он учился, работал, бывал с поручениями в разных местах и встречал столько зла. Иногда он сам, пользуясь славой известного мастера, добивался милости от фараона или визира для какого-нибудь человека, попавшего в беду. Он понимал, что сломить тяжесть власти царя... И знать и невозможно, если не поднимется весь народ, как это было когда-то давно, во время грозного восстания земледельцев, ремесленников и рабов. Хотя и это восстание было в конце концов подавлено, но память о нем до сих пор жива. Сегодня, во время разговора с Эминхотепом, Хеви вспомнил рассказы своего отца о том, как жители их поселка отказывались работать, когда им задерживали выдачу положенного пайка, и если они действовали дружно, то добивались своего Так значит, надо поступить так же и на сей раз. Думы Хеви прерываются. На встрече ему спешит человек с испуганным лицом. Он почти бежит, и Хеви едва успевает заметить, что это помощник Панеба Хати. Интересно, куда это он? Они все не равно. Вот уже виден поселок. Хеви останавливается, чтобы перевести дыхание, и с удивлением слышит непривычный гул, доносящийся из поселка. А что это? Там полно народу. Слышны даже отдельные выкрики. Ага, это значит, что мужчины звестили о случившемся, и они прибежали домой. Хеви видит, что постепенно весь народ выходит из поселка и собирается возле гробниц. Видит, что какой-то человек встает на большой камень и начинает говорить, возбужденно взмахивая руками. Художник бросается вперед. Еще издали он узнает в говорящем человеке отца Каре, Столяра, Анахту, братья и сестры. До каких же пор мы будем терпеть все эти преступления? Далеко несется громкий голос Анахту. Неужели мало мы уже видели горе от Панеба? Он не начальник отряда, а палач и предатель. Правильно, хватит. Долой, долой, Панеба, долой! Звучат возбужденные голоса. Он убил старшего сына прежнего начальника, чтобы захватить его место. С новой силой продолжает Анахту. Сколько раз он избивал нас, сколько раз заставлял работать на себя незаконно. За это, по его проискам, посажены в тюрьму мой брат, Нахтмин и Харуди, которых он обвинил, так же лживо, как пытались обвинить и меня, но ему все мало. Сегодня ночью они пробовали устроить ловушку для сына Нахтмина, а попался мой сын, Кари. Он тоже в тюрьме. Мы даже не знаем, жив он теперь или нет. Панеб добрался уже до наших детей. Довольно злодеяний. Вон, Панеба, вон, бросайте работу, идем к святилищу, требовать свободы невинным. Идем, все идем, все, кричат одни. А если начальник пошлет против нас стражников, раздается чей-то голос, как мы отобьемся? Не посмеет он этого сделать, кричит Анахту. И неожиданно рядом с ним появляется старый архист. Ему помогают взобраться на камень, и все замолкают, ожидая, что скажет умудренной жизнью старик. Слепец твердо стоит рядом с анахту опираясь одной рукой на плечо столяра. Солнце освещает множество морщинок на пожелтевшем лице. Дряблые шеи. Он протягивает вперед руку и говорит сильным певучим голосом, так несоответствующим всему его облику. «Дети мои, не бойтесь. Никто не решится послать против вас стражу. Наши отцы и дети не раз покидали эти стены и шли туда, на дорогу, к храму, требовать то, что они заработали». С ними шли их жены, и дети, и никто не уходил, пока им не выдавали того, что им следовало получить. И стража не трогала их, и ни визир, ни верховный жрец не могли с ними справиться, если они шли все вместе. Или вы все трусы, недостойные называться детьми своего, своих отцов и внуками своих дедов. Или так запугал вас Панеп, что вы и шагу ступить боитесь. «Идемте, дети мои, идемте дружно. Дайте мне руку. Дай мне руку, Анахту, я пойду с тобой впереди всех». Слова старого арфиста встречаются громким одобрением, гнев людей вспыхивает теперь с новой силой, поднимаются сжатые в кулаки руки, раздаются угрозы, и снова одинокий голос задает вопрос. А что если попробовать сначала обратиться с просьбой к верховному жриту, жрецу Хамен Хатепу? Может быть он не знает обо всем этом, когда ему станет все известно, то он поможет нам. Но в ответ раздаются взрывы негодования, и тогда на камень поднимается Хеви и становится по другую сторону старого слепца. Его встречают бури приветствий. Художника любят и уважают в поселке. И то, что он пришел сюда в этот трудный час, вызывает всеобщий восторг. «Здесь кто-то сказал, что следует обратиться к верховному жрецу Аминхотепу и просить его освободить наших людей», — говорит громко Хеви. «Так вот, знайте, это бесполезно. Я сегодня утром уже был у него, и он наотрез отказался освободить даже Кари». Тогда крик возмущения вырывается у всех. «Кольцо народа, окружающего камень, становится еще». Плотнее. А нахту и в правы, братья, нам остается только прекратить работу. Я уже сказал Верховному жрецу, что не возьму кисти в руки, пока справедливость не будет восстановлена. Идемте, братья и сестры. Идемте же. Да здравствует Хеви! Да здравствует наш славный художник! Идемте, все идемте, звучит в ответ. Порыв снова растет. Лица становятся суровыми и решительными, в руках появляются кирки и топоры, женщины наспех захватывают еду и фляги с водой, и окруженные детьми идут вместе с мужьями, братьями, отцами. Хефи и Анахту помогают Нефирхоте пусайти с камня и ведут его под руки. И также втроем, как стояли перед народом, они идут теперь впереди всех рослый столяр, слепой арфист и знаменитый художник. Родившиеся и выросшие в этом поселке кровно связанные со всем его населением и равноготовые разделить с ним общую участь. За ними идет весь остальной народ, мужчины и женщины, и старики, и дети, идут каменотесы и живописцы, скульпторы и водоводы, зодчие и столяры, певицы и музыкантши. Идет мать Харуди и жена Нахтмина с дочерьми, идет даже начальник второго отряда ремесленников, старик Инхерха. Молча пропускает их стражу у поста, и грозное шествие начинает спускаться в долину. Но еще раньше, чем работники царских кладбищ выходят из поселка, весть о том, что они собираются это сделать, достигает святилища. Первым ее приносит туда помощник Панеба, Хати, уход всех людей с работы, возмущение, игрев, ремесленников, встреча с Хеви. Все это Хати с тревогой и страхом передает Паура и бывшему у него в это время Панеба. Новость ошеломляет и Паура, и Панеба. Давно уже ничего подобного не случалось в поселке. Поэтому грозный начальник западного берега и его сообщник приходят в замешательство и не знают, на что решиться, как им поступить. Их растерянность еще более увеличивается, когда приходит начальник стражу и докладывает, что все население поселка идет к святилищу, и что он уже послал гонца с этим известием на восточный берег, к верховному жрецу Хамен-Хатепу. «Как? Они вышли все?» Спрашивает Паура с удивлением. «Все, господин, и женщины, и слепец Неферхотеп, и сам начальник второго отряда Инхерхаа». На лице Паура явно отражается страх. «Я пойду, поговорю с ними», — решает Паура, — и уходит с начальником стражи. Когда же он возвращается обратно, то по его лицу Панеп и Хати сразу же понимают, что этот разговор Паура ни к чему не привел. «А где они, господин?» — спрашивает Панеп. «Как и в старину». Сели на дороге около стены храма, кричат и не уходят. А чего они требуют? Убрать тебя! И это в первую очередь. Со злостью кричит Паура. И, конечно, освободить тех двух каменотесов, ну и мальчишку. И, услышав, что кто-то входит в комнату, резко поворачивается к двери. Кто посмел? Начинает он и осекается. Перед ним стоит третий жрец из храма Амонра, ра в суд и смотрит на него пристальным холодным взглядом, не предвещающим ничего доброго. Верховный жрец Амен-Хатеп приказывает тебе немедленно явиться к нему и взять с собой начальника отряда работников царских кладбищ Панеба, его помощника Хати, а также захваченному сегодня ночью в горах ученика художника Хеви и тех людей, которые его взяли, распорядись доставить их сюда и едем. Лождя ладья уже ждет у пристани. Жрец садится и не обращает больше внимания ни на кого из присутствующих. Паура с недоумением смотрит на него. Что означает этот приказ Верховного Жреца? К чему он клонит? Кто ему успел обо всем сообщить и что именно? В душе Пауры тревога все растет. Но противиться сейчас невозможно, и он отдает требуемый приказ. Через несколько минут приходят Маджай Караи, и Медник Пахар, недавно освобожденный на городском суде. приводит и кари. Мальчик с трудом держится на ногах. И его голова обвязана какой-то тряпкой. Все тело покрыто синяками и ссадинами. Жец внимательно смотрит на него и говорит, обращаясь к Карае, «Возьми мальчика на руки». А теперь он поворачивается к Паура. «Идем». Все молча выходят. Так же молча совершается и переезд. Кари так плохо, что он не вполне отдает себе отчет в том, что происходит на ладье. Однако постепенно он приходит в себя и с удивлением видит, что его везут на восточный берег. «Что это?» Тут же третий жрец, Паура, Пане, Медник-Пахар, Маджай-Карай. Значит, все кончено, и его везут в тюрьму храма Амона, как Нахтмина и Харуди. Ну так что же, надо держаться. И когда, высадившись на берег, Караи опять хочет взять мальчика на руки, тот отталкивает его и идет сам. Вот они входят в какой-то дом, распахивают двери, и Кари видит, что перед ним сидит в кресле верховный жрец Аминхотеп. Мальчик оглядывается. Все те люди, которые были в ладье, тоже стоят тут. Аминхотеп пристально смотрит на Кари и спрашивает его, Как твое имя, Кари, господин, тихо отвечает мальчик. А кто твой учитель, художник Хеви, господин? Так, хорошо, Аминхотеп поворачивает голову к своему писцу. Отправь немедленно Кари, ученика художника Хеви, к врачу Бекинмуту. Мальчик свободен, пускай врач займется его лечением, и прикажи войти отряду стражи храма. Песец помогает Кари из комнаты верховного жреца в первую приемную и, дав знак уже стоявшему здесь отряду стражи войти к каменхатепу передает мальчика слуге, повторив ему приказание – верховный жрец. А в это время мимо них выходит обратно отряд стражи, посредине которого, опустив голову, идут Панеп, Хати, Караи и Медник Пахар. Позади всех выходит третий жрец и плотно затворяет за собой дверь. А за дверью хатеп, говорит Паура своим жестким, холодным, привыкшим повелевать голосом. «Слушай внимательно, правитель Запада, и постарайся понять, на этот раз ты проиграл игру, и дело может коснуться твоей собственной головы. Маджай, которого ты велел утопить, находится у Пасера, и твое письмо к начальнику тюрьмы уже у него. Пасер сам мне все это рассказал и дал прочесть копию с твоего письма». Зная еще, что тем то и я не знаю кем, послана жалобу визиру Севера с перечислением преступлений Панеба, а теперь еще из-за него прекратились работы на царских кладбищах. Я уже обо всем говорил сегодня с визиром, и он полностью согласен с тем, что я собираюсь сделать. Я думаю, что ты и сам не захотел бы слушать на суде показания Панеба, а пытка может заставить его сказать все. Аминхотеп встает и начинает ходить по комнате. Так вот, поскольку Панеб... «И все эти люди, которых сейчас у велостража, находятся на службе храма, значит, они могут подлежать храмовому суду. Сейчас этот суд собирается, и я иду туда. Они все будут осуждены и отправлены немедленно же в рудники. Одновременно суд освободит двух каменотесов, которых ты включил в список грабителей. Включил по просьбе Панеба, вероятно, ошибочно. Не так ли?» Минхотеп на минуту замолкает, потом снова садится в свое кресло и продолжает. Ну, В общем, когда пассер сегодня придет ко мне, совсем уже будет покончено. И ни Панеп, ни его сообщники не смогут ничего показать при Пассере. Они будут уже по дороге к рудникам. Пассер должен будет удовлетвориться решением нашего суда. А если придет визир севера, или его посланный разбирать жалобу на Панэба, им будет сказано, что мы сами обо всем узнали и уже наказали виновных. Работы в царских гробницах возобновляться завтра. Завтра же, потому что сегодня оба каменотеса вернутся в поселок, а мальчик уже свободен. А Минхотеп снова встает, подходит совсем близко к Паура и говорит, глядя на него в упор. А теперь хочу дать тебе два совета. Во-первых, назначь на место Панеба того человека, которому оно принадлежит, по праву. А во-вторых, мне кажется, что ты очень плохо выглядишь. Вероятно, что это дела тебя расстроили. Так что тебе надо подлечиться и подольше. Обратись к ращу своего храма. А еще лучше, поезжай помолиться божеству какого-нибудь далекого святилища». Учти, что когда человек болен, то его не, за... не позовут давать показания ни в суде, ни в Визиру Севера. Паур слушает в полном светении. Он ошеломлен. Он раздавлен. Ему, ему, любящему власти, привыкшему к ней, нелегко признать свое поражение, торжество пассера, потерю сообщника. Для него ясно, что Хате по многому умалчивает. Конечно же, Верховный Жрец знает, что Паура сам получал часть добычи от грабежей, и ему тяжело сознавать унизительность своего положения. Он понимает, что Верховный Жрец мог бы погубить его окончательно. Он ясно дал это понять. Вероятно, это он не делает только потому, что союзник, обязанный ему спасенной жизнью, может в будущем пригодиться. Но? Но другого выхода нет. Жрец прав. Игра проиграна. Надо расплачиваться. Могло быть и хуже. Можно было лишиться и вовсе головы. Паур заставляет себя поклониться жрецу, выразить полное согласие с его решением, поблагодарить за советы, которыми он, конечно, воспользуется. Еще поклон, и Пауру уходит. А Менхотеп облегченно вздыхает и, встав с кресла, расправляет плечи. Кажется, все кончается благополучно. Он пришел к этим решениям не сразу, еще утром, после ухода Хэви, он колебался в поисках выхода, не хотел уступать. Но известие о восстании ремесленников царских кладбищ заставило его немедленно разрубить узел, грозящий теперь затянуться мертвой петлей. Он был слишком умен, чтобы рисковать всем из-за мелких уколов его самолюбию. Слишком умен. Пусть получат свободу два каменотеса и мальчишка-художник, зато он спасет свое высокое положение и власть, которую оно дает. Ну, а теперь на суд и кончать все как можно скорее, пока не явился посып и не перешли границы там, на дороге, около святилища. Рассвета. Пока в одном из отдаленных помещений храма заседает суд, в доме врача Бикинмута горе и печаль сменяются сначала надеждой, приобретевшим весь город известий о восстании в поселке, а потом и радости. Первое появление Кари замечает стоявшее у ворот Нэши. «Кари! Кари! О, сын мой! Господин! Там кто-то несет сюда Кари!» Мать бросается к сыну, на ее крик выбегает Бикинмут, его мать и Тути. Слуга Верховного Жреца, опустив Кари на землю, вместе с и поддерживает его, такого исходавшего, жалкого и тем не менее уже радостно улыбающегося. — Ты врач, Бекенмут, о господин, — спрашивает слуга. — Да, я, — отвечает Бекенмут. — Вот Верховный Жрец приказал тебе принять этого мальчика, Кари, ученика живописца Хэви, и лечить его. Мне велено также сказать тебе, что мальчик свободен. Слуга кланяется и уходит, а Бекенмут горячо обнимает Кари. Пошатывает от слабости, но сияет от счастья, мальчик переходит из одних объятий в другие. Его ведут в дом, усаживают, приносят вины и еда, и, и, вины, вина и еды, и, удаляя голод и жажду, Кари тут же коротко сообщает обо всем, что произошло. Известие о аресте Панеба с сообщниками поражает всех присутствующих. То, что дела работников царских кладбищ принимают хороший оборот, первым понимает Бекенбуд. Ну, я думаю, что Нахтмин и Харуди тоже освободятся сегодня, же», — говорит врач. Восстание в поселке спасло вас всех. Какое восстание? Ах да, ты же еще ничего не знаешь. Сейчас я тебе все расскажу. Только сначала мне нужно тебя осмотреть. Беконмут берет Кари на руки и уносит его в том. Он внимательно осматривает мальчик, потом тщательно моет его, накладывает на голову пропитанную чем-то повязку, мажет какой-то мазью ссадины и царапин, при этом он рассказывает ему обо всем, что сегодня случилось. Кари слушает внимательно, то негодует, то радуясь. Какое счастье, что Паири уцелел. Какой же он молодец, раненый. А добрался до поселка, ведь без него там никто бы ни о чем не узнал. Возможно, и восстание не произошло бы так скоро, а значит, и Кари все еще сидел бы в тюрьме. «Теперь лежи спокойно, и ты скоро поправишься», — говорит Бетенмут, уложив Кари в небольшой комнате с выходом в сад. «Я уверен, что ты скоро уже увидишь своего учителя». Кари блаженно улыбается, а в это время в комнату вбегает Рамос. Лицо мальчика, обычно такого сдержанного и молчаливого, сейчас сияет откровенной радостью, он бросается к Кари, крепко, обнимает его и счастливо смеется. «Осторожнее, Рамос, не сделай ему больно!» – останавливает его Бекенмут. «Ох, господин, прости, я тебя не заметил!» – говорит скотивый Рамос. «Я так обрадовался, когда узнал, что Кари здесь!» И еще большая радость, господин! Сейчас был в суд в храме, и там признали нахтмины и их невиновными, и сразу же освободили, и вели немедленно идти в поселок». «Ах, значит, сегодня же был суд в храме?» – переспрашивает Бетенмут. «Да, господин, мне сказал дед, он сейчас вернулся оттуда. И еще новость. Панеба, Хати, Караи и медника пахара осудили и направили в рудники». «Не может быть!» – вскрикивает Кари и даже пытается сесть, но Бетенмут тут же укладывает его обратно. Врач сам тоже не скрывает удивления. «Ну, значит, у Верховного Жреца другого выхода не было». И Бетенмуд вспоминает свой разговор с Анахту и совет, который он тогда дал Столеру. Да, пчелы прогнали гиену, да еще и не одну. Беттенмуд подходит к двери и широко ее распахивает. Волна света и аромата цветов наполняет комнату. Рамос подходит к врачу и становится рядом с ним. На лице мальчика все тоже счастливое выражение. Исчезла свойственное взгляду Рамаса со сосредоточенность, принимавшая иногда оттенок какой-то горечи. «А у меня есть еще одна хорошая новость, господин», — говорит он. «Дед посылает меня учиться в Саис». Верховный жрец сегодня сам об этом с ним заговорил. Он ведь знал, что я просил деда отправить меня учиться, чтобы стать врачом. Но раньше все не позволяло, а сегодня сказал деду, что я больше не гожусь для участия в божьем суде. Вдруг мне опять станет плохо?» Рамос хитро улыбается, но убеден мут мелькает мысль. «Не подозревает ли чего-нибудь авинхатеп Самому врачу Рамос давно рассказал, как было дело, но Бекинмуд тот же решает, что никаких доказательств сознательного неповиновения Рамоса у Верховного Жреца нет. А потому, если он и подозревает мальчика, то это еще не беда. Главное, что он разрешил ему уехать, учиться. Рамос будет прекрасным врачом, а здесь мальчик просто зачахнет от тоски. Правда, Бекинмуду будет очень не доставать его любимого ученика, зато потом он вернется и станет его верным помощником. Бекинмуд крепко обнимает Рамоса и горячо поздравляет его. Кари тоже рад за своего друга, хотя и ему будут его не доставать. Входит мать бекин и зовет всех обедать. Кари говорит, что он не хочет есть, его ведь только что накормили, он лучше подремлет, а потом пусть непременно снова все придут и пусть принесут Тайси, он очень хочет видеть свою сестру. Мальчику обещают выполнить его просьбу и все уходят. Кари едва успевает поудобнее пристроить голову на подоконнике, как уже засыпает, крепким сном. Он просыпается часа через два, отдохнувший и посвежавший. Откуда-то доносятся голоса, и хотя говорящие явно стараются не шуметь, Кали все же различает то и дело прорывавшийся смех Тути. И он кричит, «Тути, это ты? Рамос, идите сюда, скорее!» Голоса внезапно замолкают, потом слышно, как кто-то вскакивает, шлепывает босые ноги, дверь распахивается, вот они, его верные друзья, Тути, Рамос, Ах вот, даже учитель Хеви входит. Кари садится на кровати и протягивает им руки. Он потом никогда не мог вспомнить, кто из них, что говорил в эти первые минуты встречи, запомнил только бесконечной радости от того, что он их снова видит, что он снова свободен, что кончился кошмар этой ночи, что исчезло горе прошлых дней. Позже, когда все немного успокоились, Кари узнает новость. Сначала Хеви рассказывает о той радости, которая охватила всех работников царских кладбищ при виде Нахтмина и Харуди, шедших к ним. В сопровождении песта Верховного жреца, о всеобщем ликовании и известии, об освобождении Кари из ссылки по Небу и Хате никогда еще не было в горах такого веселого шествия, как теперь, когда ремесленники возвращались в свой поселок. Кари слушает все это с огромным интересом. Он даже не замечает, что Бетинмут выходит из комнаты и возвращается, держа на руках Таиси. Только радостный крик девочки привлекает к ней внимание Кари. Таиси, как я рад тебя видеть! Как ты пополнела! Господи, принеси, пожалуйста, ее ко мне сюда, просит он врача. Но, к удивлению, Кари тот отрицательно качает головой. Нет, я больше не хочу ее носить, говорит он. И неожиданно опускает Таиси на пол. Что это? Девочка стоит. Все, затаив дыхание, смотрят на нее, а она медленно и осторожно делает шаг, потом второй, еще. И вот она уже дошла до кровати Кари и весело, и счастливо смеется. Таиси поправилась! Ты ее вылечил, господин!» «Господин!» — говорит Кари. И в его голосе Бетинмут слышит столько уважения и благодарности, что он подходит к мальчику и гладит его по голове. «Тайси еще только начала поправляться, Кари», — говорит Беттенмут. «Ей еще предстоит долго лечиться, но она такая терпеливая, что я совершенно уверен в том, что она будет совсем здорова. Теперь очередь рассказывать за Тайси». Хеви и Беттенмут уходят в сад. И дети весело болтают около часа. После чего врач возвращается и говорит, что Кари больше волноваться нельзя. Да и всем пора уже спать. Тути устраивают на крыше. Хеви в комнате для гостей. Кари выпивает какое-то лекарство. Бекин мут меняет ему повязку на голове и тоже уходит. Мальчик засыпает. Он спит спокойно, без всяких снов. Но просыпается рано, когда небо только начинает еще слегка светлеть. Как сейчас должно быть хорошо на реке? Кари тихо встает с кровати и набрасывает на себя лежащую рядом одежду. Никакой боли он уже не чувствует, если не считать того, что больно трогать затылок. Но ведь его можно и не трогать. Карри открывает дверь и выходит в сад. Луны уже нет, а звезды бледнеют и пропадают прямо на глазах. Он выходит из сада и идет по улице на запад. Наверное, где-нибудь тут можно выйти к реке. Улица упирается в поле и осторожно пробираясь по насыпи вдоль канала, Кари действительно доходит до реки и садится на берегу. Вот видны его родные горы. Их уже начинает заливать золотом рассветы, особенно вершину запада, хотя солнце еще не видно, но совсем быстро светлее, небо становится голубым, и волны яркого света льются через голову мальчика из-за восточных гор, зажигая верхушки обелисков на обоих берегах. Сколько замечательных памятников создано в течение веков на этих берегах, сколько гениальных мастеров работало здесь из поколения в поколение. Хеви обещал приводить его сюда, показывать все это. А потом Кари будет учиться в том же доме жизни, где когда-то учился сам Хеви, чтобы стать настоящим художником. Кари всегда мечтал об этом, но не смел надеяться, что это будет. А вчера Хеви сказал, что уже никто этому не помешает. Будет это? Будет. Да, будет. Да, он знает, что ему придется много работать. Ничего. Это ведь в радость. Он любит свое дело. Он знает и то, что в будущем предстоит не только радости, но и тяжелые дни могут встретиться на его пути такие же люди как паны полипаура но он узнал и другое силу дружбы силу верности никогда еще ему не было так хорошо свежесть утреннего воздуха рассвет нового дня рассвет его юности.